Он спустился в холл, пустота которого была гулкой, неуютной, и устроился в кресле. Поднял брошенный журнал, пролистал страницы. Блондиночку поджидаешь. Грыта ступала по лестнице осторожно, кончиками пальцев, опираясь на широкие перила. Она странно покачивалась и, оказавшись на последней ступеньке, едва не упала. Во второй руке она держала стакан. Пьяна Самую малость, призналась она, осклабившись. Капельку, капелюшечку. Выпьешь со мной? Вчера она тоже была не совсем трезва, а позавчера, думая, что я спяваюсь, Грета помахала стаканом в воздухе. Как мамаша, как папаша, дурная наследственность, да? Нет, думаешь. Она, шатающейся походкой, подошла к Мифодию. И плюхнулась на колени. "Но ты вежливый, молчишь". Она облизала губы. Не накрашена. Обычно Грета появлялась при полном параде, а тут. "Ну, Фёденька, скажи что-нибудь. Например, про мою дурную наследственность. Ваша матушка все мозги мне ею высверлила. Знаешь, она меня ненавидела. Её давно уже нет". Нет, согласилась Грета. А ненависть осталась. Ненависть. Она как сигаретный дым. Вроде и сигарета выкурена, и комнату проветрили, а дым всё равно никуда не ушёл. Виялся в стены, в ковры. Моя мамаша ковры любила. Я ей денег давала, немного, конечно. А она покупала очередной ковёр. Ей думалось, что так оно богато будет. В конце концов вся квартира в коврах была. Только бухать она не прекратила. А ты? Она дёрнула плечиком и сделала глоток, протянула стакан Мифодию. Хочешь? Нет. Мландиночку ждёшь. Ай, дети гулять под ручку по дорожкам. Ты и расскажешь жалостливую историйку, она всхлипнет, может даже поплачет. Веб не метись. Прекрати. Грета только рассмеялась, и голос её сделался хриплым, каркающим, больным. Как давно она прикладывается к бутылке? И почему вдруг перестала скрываться? Надоело или решила, что прятаться нет нужды? Небось самой себе, она кажется неотразимой. Поблёкла, постарела, и теперь без маски лицо её выглядит поизтоскавшимся. Мягкая восковатая бледности кожа Характерная припухлость век, заломы на согнутых складках, и сами губы вялые, искривлённые в болезненной гримассе, которая Грете видится улыбкой. Почему ты пьёшь? Мифодий попытался отобрать стакан, но Грета не дала. Почему? Хороший вопрос. В тоске, фиденька, в тоске. Я уже не молода. А что у меня есть? А ничего у меня нет. Софка и та меня счастливей со своим Гришенькой. А что тебе мешало? Мешало? Грета вдруг ударила его по руке и тут же скрипнула. Точно, мешало. Твой братец смешал и твоя мамаша дурная наследственность. Думаешь, я не хотела родить ребёночка? Ещё как хотела. И когда забеременела, радовалась. И он радовался до тех пор, пока после обследования не сказали, что ребёночек скорее всего дауном будет. Риск высокий, и надо аборт делать. Я и сделала. Дура, да. Мифодий ничего не сказал. Дура, подтвердила собственный вывод Грета. Надо было послать их и браца твоего, и матушку. Родила бы, а если и даун, то что? Сумела бы вытащить. Только ж я глупенькая была, слабенькая. В рот всем глядела, желая угодить. А они... Думаешь, почему со мной Кирилл не развелся? Виноватым себя чувствовал, что из-за аборта у меня детей быть не может. А у него, вон, пожалуйста. И чем бы мой ребенок был хуже Гришки, даже если больной? Она вдруг расплакалась, закрыв лицо руками. но стакан не выпустила. Грета, будет лучше, если ты к себе вернёшься. Лучше, вспенилась она. Для кого лучше? Для тебя, Феденька. Ты как и твой братиц, не желаешь видеть некрасивых вещей или чужого горя. Слёзы катились по щекам Греты, крупные, ненастоящие, но глаза её покраснели и веки опухли. Он собирался вышвырнуть меня. Она шмыгала носом и тёрла ладошкой, как когда-то в детстве. Ты спрашивал, что со мной случилось? Всё, и случилось. Тваря мамаша Москвы ела тем, что я должна соответствовать высокому званию его жены. А он молчал. Только знаешь, на этих встречах, на которые все с жёнами собираются, он на других смотрел, и они на него. высокое общество. Грета сглотнула. Клубок змей. И чтобы выжить, мне тоже пришлось змеёй стать. Он сам меня такой сделал. А потом столько лет я ведь принимала его любим, приезвым и пьяным, думаешь, твой братец не пил, святым был. Ничего-то ты, Феденька, не знаешь. Расскажи, попросил Мефодий, отбирая стакан. Его он поставил на пол и обнял Грету, которая вдруг обмякла и, уткнувшись носом в шею, тихо всхлипывала. «Что рассказывать? Ты же сам все понимаешь. Я его любила и... и не только любила. Твоя матушка в чем-то права была. Я хотела выйти замуж за богатого. Знаешь, каково это — считать гроши от зарплаты до зарплаты? Надеясь, что это самая зарплата... Не будет пропита в первый же день. Вы видели девчонку, которая всегда улыбалась, а я... Ночами я плакала с тоски. И если рассказывать, то сначала, да, ты меня послушаешь. Послушаю. Мне врач сказал, что мои проблемы от неумения говорить с людьми. Но я пытаюсь. Я не алкоголичка, Феденька, и никогда ей не стану. Веришь? Верю. Я помню, какими они были. Мои родители. На старой свадебной фотографии матушка Греты улыбалась. Она была хрупкой и чудо-до-чего хорошенькой в простеньком белом платье. Отец возвышался за ее спиной. Высокий и стройный, серьезный очень. Он стоял, положив руки ей на плечи. И казалось, что нет в мире силы, способной разлучить их. И не нашлось. На фотографии были другие люди, те же, у которых появилась дочь, названная красивым, но чужим именем Грета, изменились. Грета не могла точно сказать, когда случилась эта перемена. Вероятнее всего, когда сломанная нога поставила крест на отцовской спортивной карьере. Уже он полюбил рассказывать о славном прошлом и перспективах, которые перечеркнула травма. Благо, квартиру успел получить, двушку. Одну комнату отдали Грете, и за это она, повзрослев, была весьма родителям благодарна. Первое, что Грета помнит – ссоры. Высокий визгливый голос матери, от которого она сама прячется под одеяло. Отцовский бас. И удары в стенку. Еще немного, и стенка рухнет. Дверь, которая хлопает так, что едва не слетает с петель. Вой и слезы. вода в ванной, злая мама. Она едва сдерживается, чтобы не наорать на Грету, но постепенно сдерживаться перестаёт. Ешь, кричит она, подкрепляя приказ подзатыльником. Ешь, принцесса, выискалась. Она так и говорила, принцесса, от чего Грета чувствовала себя виноватой. Ей не нравилась подгорелая каша, овсянка ли, манная ли, же рисовая. Но одинаково безвкусная. Грета заставляла себя глотать, а мама в кухне переставляла посуду. Гремели кастрюли, сковородки. "Горбачись тут на вас", она громко ворчала, верно высказывая Грете то, что не смогла сказать мужу. Или смогла, но он не услышал. "Света белого не вижу с утра до ночи". Матушка работала в магазине продавщицей. он на моей шее ещё и ты. За прошедшие со дня свадьбы годы она располнела как-то сильно и быстро, раздавшись в боках и плечах. Появились щёки и второй подбородок, скрывавший короткую шею, отчего казалось, что голова матушки лежит прямо на её плечах. Сели и ножки свисели. Что ты ковыряешься, ешь? Матушка в магазине подворовала по мелочи. когда случалось стоять на весах. В эти дни она приносила домой или молоко, или сметану, ворой подсолнечное масло, которое тащила к соседке, продавая вдвое дешевле. Водку она не пила, предпочитая вишнёвую наливку, которую приносила из магазина же. А Паша твой всю молодость не испоганил. Матушка усаживалась напротив Греты. Ужины лечасто вдвоём. И еда была простой и не вкусной. Матушка варила макароны или картошку, щедро поливая их сверху топлёным жиром. За мной такие люди ухаживали. Я ж красавицей была, глаз не отвести. Перед матушкой появлялась бутылка с наливкой и хрустальная рюмка на высокой ножке. В рюмке наливка обретала нарядный рубиновый цвет. Помню, Виктор Сергеевич захаживал Серьёзный был человек, директор магазина. Матушка поднимала большой палец игорь это кивала. Она уже не раз и не два слышала эту историю, но спорить с матушкой себе дороже. Она же, опрокинув лёмку, спешила закусить варёной картошкой. Отказала ему, Игорю Вадимовичу тоже, хотя богатым был. Папку твою любила. думала, что если замушить ти, то только по большому чувству. Она наливала вторую, и Грета запихивала в рот остывшую картошку, жевала торопливо, спеша проглотить поскорей. Картошка ложилась в желудке комом. И что теперь с этого чувства? Сидит толкаш на моей шее. И ты, где бы ты ни была без мамки, оно своротишь. Не хороша я тебе. После третьей Матушка начинала пьянеть как-то очень стремительно, и тогда, в зависимости от настроения, в котором пребывала, или ударялось воспоминание о молодости, или в жалобы, или в поучения. В любом случае уходить было нельзя. Матушке настоятельно требовалась компания. "Запомни, Греточка", она подпирала пухлую щеку кулаком, и длинные, покрытые алым лаком ногти впивались в кожу. Нужно хорошенько думать, за кого замушить ти. Любовь сегодня есть, а завтра уже и нету. Будешь, как я, сидеть в кухне и слёзы лить. Не будет. Сама мысль о том, что однажды Грета станет похожа на эту, до срока постаревшую, некрасивую женщину с сиплым вороньим голосом, угала её. А ты красавицей вырастешь, приговаривала матушка. И в голосе её появлялись ноты зависти. Только милая красота товар с горопортещися. Посему, думай, милая, и думай хорошенько, Гретта кивала, и уходя в свою комнатушку, повторяла: "Я не стану такой, как ты". С Кириллом она познакомилась и вправду случайно, но быстро поняла, сколь выгодным может быть это знакомство. И матушка, поглядев на кавалеров, для неё все гретины знакомые были потенциальными кавалерами, одобрила: "Не из бедных мальчики, приглядись к ним, к старшенькому особенно". Несмотря на то, что матушка ныне редко бывала вовсе трезва, почти всё время пребывая в хмелю, но ясности мышления и цепкого глаза она не утратила. Игорь это пригляделась, не столько к парням, У их поначалу искренне считала друзьями, а друзей у неё было немного. Сколько в квартире, в которую её пригласили? Шесть комнат. И какие! Ей прежде не доводилось бывать в подобных домах. Белый пол и ковёр светлый, словно люди здесь вовсе не ссорят. Стены не обоями поклеены, но покрашены как-то так очень хитро, что краска неровная, А в неровностях другая проглядывает. Мифодий сказал, что это штукатурка, но Грета видела штукатурку, когда помогала матушке с ремонтом. Штукатурка выглядит иначе. А ещё в комнатах было полно удивительных вещей: огромный телевизор и диван, обтянутый самой настоящей кожей. Кресла опять же мягкие до того, что сядешь, вставать не хочется. Шкафы с книгами, статуэтки всякие. Располагайся, крикнул Кирилл. Чувствуй себя как дома. Тебе кофе или чай? Чай подавала хмурая пожилая женщина. Она прикатила столик в гостиную, и на столике этом стояли чашки, блюдца, высокий чайник, сахарница серебряная, а ещё штука в несколько этажей, на которой лежали пирожные и конфеты. и крохотные бутерброды. Ешь, малявка. Кирилл устроился в кресле, поставив тяжку на колено, и не боится расплескать, заляпать нарядный ковёр. Угощайся, а то тощая, как вобла. Я не вобла, обиделась Грета. Она ела, смотрела по сторонам и Когда-нибудь и у меня такая квартира будет, сказала она, запихивая в рот эклер. Пирожные были маленькие и удивительно вкусные. Или дом. Дом лучше. Кирилл только посмеялся, и смех его был обиден. «Чего?» «А ничего», — в тон ответил он и вдруг предложил. «Выходи за меня замуж». Это было шуткой, но... Грета посмеялась, вот только мысль засела за нозой. И вправду, если она выйдет замуж за Кирилла или за Мефодия... то она всегда поселится в этой огромной квартире. Будет пить чай из фарфоровых чашек с узкими донышками, есть пирожные, ходить по комнатам в нарядном халате и никогда не думать о том, что зарплата у мамаши не скоро, а нужны туфли новые. С того дня она немного изменилась. Выбирала? Пожалуй. Кирилл и Мефодий всегда вдвоем, равны друг другу, только... Мифодий вечно в стороне держится. Он добрый, но тихий и задумчивый. А мамаша не раз повторяла, что тихих в этой жизни затопчут, но на Гретту зато смотреть с нежностью. Любит. Она не спрашивала, а он сам не спешил с признаниями. Кирилл другое дело. Он яркий и громкий и всегда во всём первый. Он командует братом, а тот не спешит возмущаться. что куда важнее у Кирилла свой бизнес, причём успешный. И когда он пригласил Гретту на свидание, она согласилась. Прогулка в парке, пустой разговор, когда за обычными словами виделся иной, скрытый смысл. Расставание по часам и обещание встретиться вновь. Надо тебя в нормальное место отвезти, сказал Кирилл и наклонившись, поцеловал Гречи случалось целоваться с одноклассниками, сугубо интерес о радий, но этот поцелуй был иным, злым, жадным и очень взрослым. Так что поинтересовался Кирилл, отпуская её: "Выйдешь за меня замуж? Сейчас? Потом?" Он уже не смеялся. В перспективе. "Зачем я тебе?" Она понимала, что Кирилл мог бы выбрать любую Затем он взял Грету за руку, как ребёнка, и повёл по дорожке. "Видишь ли, милая, сложно всё. Конечно, я могу найти кого-то кроме из своей среды". Это прозвучало обидно, хотя Грета и понимала, что нет повода для настоящей обиды. Она и вправду другая во всём, начиная от одежды и заканчивая привычками. Но тогда мне пришлось бы считаться с капризами жены. её привычками, самомнением. А со мной, значит, считаться ты не собираешься. Собираюсь, серьёзно ответил Кирилл. Но я знаю тебя несколько лет. Ты умная девочка и сумеешь приспособиться. Не избалованная и способна понять, когда и как себя следует вести. Это уже немало. Так что, выйдешь? Игорь ото ответила. Выйду. Вот только мама Кирилла, новости, конечно, о намерениях своих, он сообщил ей далеко не сразу, не слишком обрадовалась. Она и так не особо привычала Грету, справедливо полагая, что в роскошной шестикомнатной квартире, где хозяйничала Аделя Михайловна, ей не место. Она была вежлива, церемонна даже, и величала Грету деточкой, но за этой вежливостью чудилось раздражение. Люнира за 3 сказала мамаша, когда Грета решила пожаловаться ей. Не то чтобы совета искала, скорее уж хотелось поделиться хоть с кем-то. Ночная кукушка дневную перекукует, а будешь носом плевить и обиженную себя строить, ни с чем останешься. Она раздалась ещё больше, поплыла и теперь с трудом поворачивалась в крохотной кухоньке. От мамаши исходил кислый запах дешёвого пива и сигаретного дыма. едкого синего. Она курила, опираясь животом на подоконник, глядя в серый двор. Правильно, девочка, говорила она, стряхивая пепел в горшок, в котором давным-давно засох фикус. Лови свою удачу и держи крепко, не выпускай. В свекровь, думаешь, моя радовалась. Все они одним миром намазаны, на словах медовые пряники, а по сути но пока слушайся, улыбайся. Дело чего она говорит? Почему? Больше всего при встрече с милейшей Аделей Михайловной Грете хотелось закричать и швырнуть в даму чем-нибудь тяжёлым. Потому. Матушка щупала серьгу в ухе. Что пока ты никто, невеста это ещё не жена. Вот штамп в паспорте появится, и тогда. Матушка мечтательно зажмурилась, верно вспоминая собственную молодость. Улыбайся и соглашайся. Грета так и поступала. Заставляла себя улыбаться, соглашалась, слушала советы, принимала на Зойлеву странную заботу, липкую, как сахарный сироп, и позволяла Адели Михайловне менять себя. А главное, что слушала её не только Грета. Подпиши, Кирилл протянул стопку бумаг. Почитай и подпиши. Что это? Брачный контракт? Грета так и только слышала. Милая, Аделя Михайловна снова была третьей, но не лишней. Она сидела в кресле, сдвинув ноги, отдёрнув юбку. Девушка не должна разваливаться, как это делает Грета, носить джинсы мовитон и любоваться руками. Руки должны быть ухожены, и волосы, и лицо. При взгляде на свекровь Гретта начинала бить дрожь, а уж тихий нежный голос её вызывал самый настоящий зуд. "Милая", повторила Аделя Михайловна. "Ты ведь понимаешь, что ваш брак не зальянс". Гретта кивнула на всякий случай. "Слово она потом в словаре посмотрит". И Аделя Михайловна улыбнулась уголками губ, верно догадавшись о том, что Гретте слово незнакомо. Кирилл состоявшийся молодой мужчина. Он возвышался над Гретой, вертел в пальцах ручку. У него имеются и бизнесы, и недвижимость, и в перспективе его благосостояние будет лишь расти. Тогда как ты, будем честны перед собой, не имеешь ничего. Квартирка двухкомнатная, которая достанется Грете после смерти родителей. Правда, умирать они не собираются, но поэтому Контракт в данном случае разумная мера. При разводе каждый останется при своём, пояснил Кирилл, протягивая ручку. Всё, что я заработаю, будет принадлежать мне. Ты не сможешь претендовать на совместно нажитое имущество. Ясно? Правда, оговорюсь, если инициатором развода буду выступать я, ты получишь финансовую компенсацию. Было ли обидно? Было. Нет контракта, а от того, что его идею явно подала Аделия Михайловна. А Кирилл принял. Значит, он не верит Грете. Думает, будто она выходит замуж из-за денег. И Грета, усмехнувшись, подмахнула контракт. Так и есть, из-за денег. Свадьба состоялась. Грета считала до нее дни и часы. Все ей казалось, что вот-вот произойдет нечто, и Кирилл передумает. не произошло. Было странно. Постарайся вести себя прилично, напутствовала Аделя Михайловна, помогая расправить коротенькую фату. На тебя будут смотреть, и мне бы не хотелось, чтобы деловые партнёры сына составили о его супруге превратное мнение. Партнёры, их жёны, красивые, но какие-то безразличные. Блеск драгоценностей И разговоры, смысл которых ускользает от понимания Греты, не смешные шутки, оценивающие взгляды. Кирилл, взбудораженный, нервный, словно вдруг осознавший, что совершил ошибку. Изаветный штамп в паспорте, который должен был изменить всё, вдруг перестал казаться спасением. Грета вдруг тётко осознала, что эта новая её жизнь будет вовсе не такой, какую она себе её представляла. Грета, всхлипнув, отбросила волосы с лица. Слёзы изуродовали её, вернув прожитые годы. Теперь она выглядела едва ли не старше своего возраста. Хочешь правду, Феденька? Ты спрашивал, любила ли я твоего браца? И я ответила честно: любила. А вот спроси, любил ли он меня? Мифодий погладил женщину по голове. Не любил. Он вообще на любовь не способен был. Не смотри на меня так. Я правду говорю. Он меня взял, как берут щенка, чтобы воспитать, и воспитывал, дрессировал на пару с мамашей вашей. Извини, я знаю, что она тебе дорога. Мать и всё такое, но для меня Она тряхнула головой, и чёрные волосы Уже не свой цвет, но подкрашенный, ровный, рассыпались по плечам. Они меня изуродовали, Феденька. Правильно ходить, правильно разговаривать, выбирать правильную одежду, поддерживать связи с правильными людьми. Я универ бросила. Хотела ведь учиться, но твой братец спросил, зачем? И вообще, учёба со светской жизнью плохо вяжется. У меня не останется времени лоск наводить. Грета говорила о каком-то другом, незнакомом человеке. Не веришь. Она чувствовала его настроение, или несмотря на выпитое, была внимательна. Да, для тебя, Кирилл, дорогой братец, на всё готов ради семьи. А я, я задыхалась. Да, моя мечта сбылась. У меня появилась огромная квартира, но обставлял её дизайнер по моде А мой вкус был признан дурным. И в этой рас стеклятой квартире я не могла статуэтку с места сдвинуть, нарушить концепцию. Да ладно, чёрт с ней с квартирой. Я и себе больше не была хозяйкой. Сменить стрижку, цвет волос, выбрать одежду по вкусу. Да какой у меня вкус? Откуда? Она рассмеялась и поднялась, провела руками по мятой рубашке. Девочка с помойки. Меня сделали стильной дамой, но именно что сделали? Однажды я проснулась и поняла, что больше не знаю, кто я такая. Ты могла уйти. Куда, Феденька? Я привыкла к определённому уровню жизни. Это ведь нормально привыкать к хорошему. И да, я могла бы послать Кирилла куда подальше, а потом что? Вернуться в родительскую двушку? К жизни, которая буду откровенно мне отвратительна. Я ведь ничего не умею, если сама по себе. Вот и жили. Я притворялась, что счастлива. Он не притворялся. Он просто жил, как ему хочется. Думаешь, Сонька единственная его пассия? А нет. Нет, конечно, фыркнула Грета. Наклонившись, она подняла стакан. За твоё здоровье, Феденька. Дожить до таких лет и остаться наивным, мне жаль, что я выбрала не тебя. А Сонька? Сонька одна из многих. Он ведь не скрывал, что погуливает. Знал, что выбора у меня особого нет. Терпеть и улыбаться, делать вид, будто всё в порядке. Только у Соньки получилось залететь. Или вдруг хватило ума не говорить о залёте, пока поздно не станет. думаю, со остальными он проблему решал. А она исчезла, чтобы в один прекрасный день появиться с ребёнком. Молодец. Вот честное слово, молодец. На что я её терпеть не могу, но вынуждена признать, она Кирюшу поимела. Грета, тебе будет лучше вернуться в свою комнату и проспаться, договорила она. Не беспокойся, Феденька. Я не устрою тут дебош. Я просто поговорить хочу о жизни, о братце твоём. Накипело, знаешь ли. А за меня не бойся, за себя опасайся. Кстати, мне не выгодно, чтобы ты умирал, Феденька. Ты вот мои капризы терпишь, а Сонька в тот же день, как хозяйкой станет, меня из дома выгонит. И идти мне некуда. Смешно, да? И он содержал, алименты назначил, квартирку прикупил. А я. Обидно. Грета вдруг замерла, глядя поверх головы Мефодия. Я её вижу. Софию. Женщину в белом. Она зовёт меня. Почему меня? Кому я мешаю? Рука с длинными когтями впилась за запястье Мефодия. Посмотри. Грета, успокойся. Призраков не существует. Но всё же Мефодий поднялся. На вершине лестницы таило белое пятно. Это чья-то шутка, дурная шутка. Он погладил её онемевшую ладонь. Грета не играла, она и вправду была напугана, до дрожи, до посеревшего лица, до вздрагивающие губы и слёз, которые вновь готовы были пролиться. Она приходила за мной. Просто шутка. повторил Мефодий. «Приходила. За мной. И я видела ее. Она стояла на вершине лестницы и рукой махала, звала. Грета не слышала, что ей говорили, и дрожь в ее пальцах, ужас, пережитый ею, вызывали у Мефодия здоровую злость. Хотелось взять Грету за плечи и хорошенько встряхнуть. «Я умру, да?» «Нет». Умру. Кирилу мир. Мне не выгодно было его убивать, чтобы Соня тебе не говорила. Я знала о завещании, о том, что ничего не получу. А судиться просто тратить деньги и нервы. Годы уйдут, и как знать, чем суд завершится. Нет, мне проще было при Кирилле, а теперь вот, седенька. Когда я умру, ты не станешь меня здесь хоронить? Не умрёшь. Пообещай, что не станешь. На лице Греты появилась несчастная улыбка. И я ненавижу это место. Дом-тюрьма, даже теперь тюрьма. И после смерти не хочу оставаться здесь. На старом кладбище ладно, с родителями. Взряя пыталась уйти от них. И поднявшись на цыпочки, Грета коснулась щекими Фодия губами, влажными. мягкими. Этот пьяный поцелуй чем-то напоминал те, которые она дарила много лет назад, разделяя поровну. Всё будет хорошо, соврал Мифодий. Не для неё. Она уже мертва. А девочка, с солнцем на плечах и воздушным шариком в руке,